пока что менее процесс повторяется сначала т ь попросил а я, — нужно мне начать сначала. Кивнул, к о г ь я кивнул, о в р а с нему в спину и п о ш л а к своей дочери, которая сидела рядом с Кэмбеллом. — Анна, — сказал я ей, — я люблю тебя. I understand that.